предупреждал, что последняя капля терпения вот-вот лопнет. Стройни Лидовых все сильнее сжимали, почти взяли в клещи. Я заметил, как с яростью рубится Воймир, как свирепо кидается на врагов на слав. Знакомые лица учеников мудро, полной решимости, храбрости и отчаяния. И злобный, торжествующий оскал Войцаха, который только и ждал, чтобы Владимир нарушил закон. Нападение Елизаровых можно будет оправдать. Это наглость — вершить самосуд за спиной у князя. Но с рассвета земли Нелидовых должны были перейти к ним во владение, и тогда Войцах трактовал бы нападение как защиту собственных территорий и имущества. А Владимир предстал бы сразу перед двумя обвинениями. И вот он уже потянул рукоять, обнажая меч. В глазах ярость, а лицо плавно искажается в рвущемся наружу гневе. «Именем князя приказывают остановить битву!» — прокричал я со всех сил, подняв над головой руку с кольцом. «Разойдитесь! Именем князя!» В полусражении не все услышали мой голос. Сначала на него обратили внимание несколько человек в задних рядах Елизаровых. Но затем оборачивалось все больше и больше людей. В какой-то момент Нелидовы даже начали отбивать потерянное пространство, воодушевились, однако быстро поняли, в чем дело. Когда я добежал до войцаха, клинки затихли, а магия перестала искриться, вспыхивать и крушить все вокруг. Владислав смотрел на меня, как на врага, который украл его шанс побить главу Елизаровых. А сам войцах уставился на сверкающее кольцо на моем пальце. «Это... Ты кто такой?» — прорычал он. «Люд!» — голос Владимира прогремел над всеми грозным раскатом. Он пустил коня вперед, заставляя ряды застывших воинов расступаться. И, сопровождаемый ненавистным взглядом Войцеха, остановился напротив меня. «Это то, что я думаю?» — спросил он. «Да, глава. Князь прибудет позже, а пока я говорю от его имени». «Что это значит?» Войцех сбросил магический покров и направился в нашу сторону. Краем глаза я убедился, что с Алексеем все в порядке. Его знатно потрепали, но мой друг стоял на ногах, хоть и уперевшись на отобранное у кого-то копье. «Князь Златозар послал меня передать его волю!» — так громко, как только мог, объявил я. «Он недоволен самоуправством рода Елизаровых и требует от вас немедленно сложить оружие и покинуть владение Нелидовых!» «Это мои земли!» — прорычал войсах. «Ты, поганый мальчиш, вас ждет суд!» — прервал я его. «Решение по земельному вопросу князь примет лично!» и объявят в ближайшее время, а пока все должны разойтись по домам». На меня были обращены сотни глаз, и своих, и чужих. Кто-то смотрел с благодарностью, а некоторые, как тот же Владислав, явно хотели прибить меня на месте. Ваймир глядел гневно, тот, с кем он сцепился, тоже. Видимо, у них имелись личные претензии друг к другу, и я помешал их разрешить. «Почему мы должны верить какому-то...» Войцех встал напротив меня, но вдруг прервался. Рассматривая перстень князя, он обратил внимание на родовое кольцо Нелидовых и сально ухмыльнулся. — Владимир, у тебя все так плохо, что стал доверять такие вещи ублюдку. Заткнись, — Заткнись, мировоззавец! — рыкнул глава. И так рыкнул, что действительно заставил подонка проглотить язык. — Князь передал свою волю. Уводи людей! На некоторое время повисло неловкое напряжение. Разгоряченные, жаждущие битвы воины стояли друг напротив друга, сжимая оружие. Не только Воймир. Тут у каждого нашелся личный враг, с которым хотелось свести счеты. Мне даже показалось, что многие из Нелидовых были рады нападению. Тут из строя, расталкивая елизаровских людей, вышел парень в боярской броне. Лицо я в прошлую нашу встречу особо не разглядел, но голос запомнил. «Все-таки не зря мы шкурами рисковали, когда вытаскивали тебя из лап демона». Ратмир, старший сын Владимира с дерзкой ухмылкой подошел к нам. За ним последовал еще один знакомец. «Радуешься, что не успел получить как следует?» Мстислав, старший сын Войцеха, сплюнул под ноги и сунул меч в ножны. «Да, тут и без меня склок хватает». Может, стоило дать им сражаться до конца? От напряжения в воздухе скоро дышать будет нечем. Войцах схватил мое запястье железной хваткой, чтобы осмотреть перстень. А затем пренебрежительно отшвырнул руку, недовольно хмыкнув. настоящее Сомневаюсь, что князь потерял бы его. Они с Владимиром переглянулись. Духовные потоки двух старых соперников столкнулись, отчего даже мне стало душно. Чем-то это напоминало первое испытание мудрое, когда он заставил меня прорваться сквозь плотную стену духовной силы. Только думается, что я между ними превратился бы в лепешку. Духовная аура Владимира оказалась заметно сильнее. Рыкнув, в войцах отвернулся и махнул людям. Охадим! Бросая надменные взгляды, воины Елизаровых разворачивались и шагали прочь. Сегодняшняя стычка ясно показала, что Нелидовы значительно уступают в силе. Владимир — единственное, что держало рот на плаву. Стоит ему исчезнуть, и нас тут же сожрут. А это могло произойти в любой момент, как только начнется очередная война, например. Я поспешил к Алексею. «Как ты?» — спросил его, подхватывая на плечо. «Жив! Цел!» «Жив!» — морщись прохрепел он. «А вот насчет целости ответить сложно». «Ничего, Елена с девчонками помогут». Улица снова заполнил шум, но теперь это была суета. Из домов повыбегали старики, женщины и дети. Раненых поднимали и тащили во двор к Елене. Раздосадованные воины расходились кто куда. И большинство посматривали в мою сторону недобрыми глазами. Правда, злил их не я сам, а явное поражение. Может, они тешили себя надеждами, мол, еще бы чуть-чуть и наваляли бы супостатом, Но явился я и прервал все в самый неподходящий момент. Еще одно унижение, которых, видимо, и без того хватало. Ничего, пусть злятся. Лучше будут работать, чтобы в следующий раз не ударить в грязь лицом. Люд, позвал меня Владимир. Я обернулся, Алексей шикнул от боли. Да. Кольцо-то мне верни. Какая наглость, мерзавцы, подонки. Елена суетилась между ранеными, следила, как ее ученицы оказывают помощь, поправляла и особо тяжелыми случаями занималась сама. Ей попутно бронилась. Явиться вот так, как враг, за городскими стенами атаковать боярский рот. «Им это не должно сойти с рук. Князь должен...» «Князь ничего им не сделает», — хмуро вздохнул один из раненых. Это был взрослый мужчина, простолюдин, не боярин, но довольно суровый на вид. Крепкий, с густой бородой, торчащим кривым носом и широкой грудью. И, судя по всему, уважаемый многими воинами. «Молчи, стойка», — цикнула Елена подчеркнуто любезно. «Тебе сейчас говорить вредно». Мужчина с улыбкой замолк и откинул голову на подушку. А ведь правду говорит десятник, проворчал еще один раненый. Этот выглядел постарше, да похуже. И пузо успел отъесть и широкую ряху, однако тоже не из последних воинов, видимо. Худота! Ну, чего, в Елена Ярославовна, так ведь оно и есть. Чуть отойдя от того, как не соответствовали имя и внешний вид этого человека, я решил вклиниться в разговор. «Может, и не накажет крепко, но уже не позволят так просто отобрать наши земли». Воины повернулись ко мне с любопытными взглядами. Алексей, возле которого я сидел, тоже навострил уши. «Я общался с князем», — в доказательство вытянул большой палец с перстнем. «Вдруг кто не видел». Он недоволен Елизаровыми. Будет суд, и будет его слово. Думаю, не зря сегодня оборонялись. Войцех сам себе на хвост наступил. Настроение у всех чуть поднялось. Немного хороших новостей всегда способствуют лечению, так что Елена не стала меня прерывать. — В общем, братцы, поборемся еще! — улыбнулся я. — Хрен им они, наши дома! — прорычал стойко сквозь зубы. Он зажмурился от головной боли и шумно выдохнул чем заставил Милушу прервать текущее лечение и заняться им. Елена хотела было рыкнуть, чтобы он замолчал, но тут со всех лежанок раздалось бодрое. «Хрены! Пусть подавятся, но земли не отдадим!» Затем, правда, пошли жалобные стоны, отхлынувшие боли, а ученицам Елены пришлось поработать усерднее, бормоча себе под нос проклятия. Алексей тоже присоединился к общему ликованию, после чего закашлялся и ухватился за живот, сморщив лицо. К нему тут же подскочила его сестра Ольга. Ее зеленые глаза внимательно осматривали брата, а спутанные русые волосы спадали перед лицом, из-за чего ей приходилось постоянно дуть на них. «Давай помогу», — улыбнулся я, пальцем убирая непослушный локон. Ольга от неожиданности резко на что-то надавила, вызвав болезненный стон. В ее глазах вспыхнул гнев, который тут же сменился замешательством. Эмоции спутались, и вместо внетного возгласа она лишь пошевелила пухлыми губами, сердито глядя на меня. А затем вернулась к лечению брата. Тот в помещение зашел запыхавшийся парень. Я видел его рядом с Ваймиром на тренировках, его звали Яромиром, и был он младшим сыном Владимира. «Люд!» — воскликнул он, глазами рыская в поисках меня. Что такое, я встал, поймав на себе его взгляд. Яромир тоже смотрел немного смущенно. Ничего скоро привыкнет и к почтительному уважению. Сложно относиться с презрением к человеку с княжеским перстнем на пальце. Глава зовет! Тот на меня обернулись все. С удивлением. Сейчас в доме Владимира проходил очередной совет. Старейшины семьи обсуждали, как им быть и к чему следует готовиться. И всем этим высокопоставленным мужам потребовался... Кто? Я. Ухмыльнувшись, я кивнул Яромиру и сказал, что скоро буду. «Выздоравливай», — кинул напоследок Алексею. «Смотри, не наболтай ничего лишнего», — прокритил он, — «а то язык отрежут, не припомнят заслуги». Краем глаза я заметил, что Анна и Милуши хмыкнули себе под нос. «Ничего не могу обещать», — ответил я. Нужно скинуться и заплатить проклятый долг. Еще чего, эти сукины дети от меня ни единого медика не получат. Правильно! Пусть катится ко всем демонам со своим договором. Дайте мне эту бумажку, буду задницу подтирать. Не заплатим, сам князь выгонит. С дружиной придет, не отобьемся. Да даже если соберем весь долг, останемся без портов. Оживленное обсуждение текущей ситуации немного поутихло, когда я вошел. Стражник наверняка нарочно хлопнул дверью посильнее, чтобы о моем приходе услышали все. Негоже все таки боярам кричать, словно базарные бабки, особенно когда бастрак смотрит. «Люд, подойди», — Владимир жестом поманил меня. Я остановился на привычном уже расстоянии, поклонился и принялся слушать, чего меня, собственно, вызвали. «Расскажи, как именно прошла встреча с князем? Что он сказал?» Воцарилась тишина. Не знаю, это перстень действовал на бояр или во мне все-таки увидели спасителя, но все молчали, пока я пересказывал встречу в лесу. А когда закончил, Владимир тяжело вздохнул, поглаживая бороду. Владислав наклонился к брату и тихо сказал. «Не все потеряно. Дар князю понравился, увидеть воучию совсем подобреет. Глядишь, сумеем разоблачить гадов». Не унималась надежда, что договор олиповый. Мне бы на него собственными глазами взглянуть. Все-таки Асморидой подделкой документов занималась. Я успел немного приноровиться, пока смотрел за ней, глаз наметан. Сомневаюсь, что Елизаровы могли управиться лучше, чем эта смуглая проказница. — Да, надежда есть, — сказал я, нарушив раздумье Владимира. — И время выбьем. Но использовать его придется вовсю. И приготовиться ко всем возможным исходам. Владислав зыркнул было недовольно, но не стал ничего говорить, а Владимир лишь кивнул. Подготовка бойцов уже началась. Минувшая стычка только разожгла ярость и сподвигнет всех тренироваться усерднее. С долгом будет сложнее, но казнато пора тут придется к месту. Не хотелось бы отдавать золото войцеху, но если это поможет. Хотя там все равно не вся сумма. Нужно больше и немало. Но судьбу сейчас решит указ князя. И это произойдет куда быстрее, чем мы предполагали. В зал вошел человек в доспехах. Все обернулись в его сторону и затихли снова. — Послание от князя Златозара Буревоя! — гулким голосом объявил он. — Всех старейшин рода Нелидовых вызывают в княжеский терем. явиться сей же час! Я обернулся на Владимира. Тот же челюсть, что борода зашевелилась. «Передай князю, мы явимся!» — кивнул он. Глава двадцать пятая Бояре надели свои лучшие наряды и снарядили лучших коней, чтобы всем вместе отправиться в княжеский терем. Даже мне выдали порядочный кафтан, шелковые штаны и высокие красные сапоги. А на голову напелили пеструю шапку с подкладкой из соболиного меха между прочим, слишком жаркую для лета, даже для северного. Ей выдали коня, того самого, на котором я добирался до князя. Его звали Задором, по неспокойному нраву. Бедняга сначала настороженно отнесся ко мне. Видно, помнил, как ему приходилось гнать подо мной по полям и лесам, прыгать через реки. Но я не забыл о данном самому себе обещании и принес целое ведро яблок, чем смягчил нрав животины. Да, я отправился вместе с боярами. Это было неоднозначное решение, но княжеский гонец перед уходом упомянул, что Золотазар позвал отроков, которые привели к нему добычу. Поэтому Алексей гордо вел своего коня рядом. Ну и перстень остался при мне. Даже глава рода не мог забыть то, что было вручено самим князем. Хоть и временно. Нашу колонну, следующую от самого края города к центру, сопровождали любопытные взгляды прохожих. На фоне простолюдинов мы выглядели вполне богато и внушительно, пока не повстречали Елизаровых. Войцах вел вдвое больше бояр, к тому же богаче одетых, и надменно смотрел в нашу сторону, чувствуя собственное превосходство. — Ну, скалься, скалься, сукин сын! Пока есть, чем скалиться! Тем не менее, через ворота во внутренний город мы прошли первыми. В богатых районах наши наряды уже не так выделялись, а прохожие куда спокойнее реагировали на важных всадников, направляющихся в твердыню. Княжеский терем находился в земляном вале, укрепленном каменными стенами и башнями. Это был последний и самый надежный оплот, если внешние и внутренние стены падут вердыню окружал ров, через который вел длинный изогнутый мост, соединяющий главные ворота наверху с малыми воротами на внешней стороне. Мост был не только изогнутым, но и наклонным, что делало его жутко неудобным для подъема. Но попробуй враг продвинуться по нему в сторону крепости. Защитники найдут множество положительных качеств такого решения. Копыта застучали по деревянному настилу, когда мы ступили через малые ворота. Стражники следили за нами строго и безо всякого восхищения, по сравнению с величественным сооружением и нарядой. И важность бояр теряли в весе, но колыхающиеся на башнях стяги в Варгии рядом со стягами Велизара придавали торжественности и, признаюсь, вызывали некоторый трепет. Хотя я видел и куда более величественные картины, все же это выглядело здорово. Наверное, в том числе на меня повлиял и знакомый стяг Варгии, Чёрный медвежий оскал на белом фоне. Его я придумал сам. Правда, герб Велизара раньше стоял ниже, как один из вассальных. А теперь его белый сокол на черном фоне гордо возвышался над Варгийским в качестве царского. Да, с красками в ту пору было тяжко. Поэтому северные роды чаще пользовались черными и белыми цветами для своих стягов. Княжеский терем тоже выделялся. По сравнению с ним наш казался деревенской халупой. Каменной, с тяжелыми высокими воротами и башнями. Маленькая крепость, которую можно оборонять дружиной из полусотни человек. У широкой лестницы, ведущей ко входу, нас встретили вооруженные люди. Того, кто их возглавлял, я узнал сразу. Демид кивнул Владимир. Владимир также скупо ответил тот. Он окинул нас взглядом, поприветствовал подоспевших Елизаровых и объявил золотозар вас уже ждет. Оружие прошу оставить у входа. Мои люди за ними присмотрят. Конюхи по его жесту кинулись принимать у нас поводья, пока тяжелые бояре с грохотом спрыгивали на землю. Мы с Алексеем чуть затихли. Он из-за волнения, а я, чтобы не выделяться, пока не настанет время. Было бы странно увидеть юнца, которому что княжи терем, что шалаш в лесу — все одно. Поэтому приходилось отыгрывать жуткий интерес. Я переглянулся с Демидовым. Он зацепился глазами за перстень на моем пальце, но больше не обращал на него внимания. А дождался, пока все сдадут оружие, и проводил нас внутрь. В зале уже собрались сотни бояр куда более представительных, чем мы с Елизаровыми вместе взятые. Количество золота, дорогих тканей и надменных рож уже немного напоминало императорский дворец, хотя и не дотягивало до него. Если дом Владимира по сравнению с этим местом халупа, то княжеский терем также выглядел по сравнению с моим прежним дворцом. Под пристальными взглядами мы пошагали к трону, где сидел Золотозар. Его правая рука лежала на серебряной шкуре пардуса, что немного облегчило душу. Вроде князь располагал хорошим настроением. Елизаровы шли вровень, точнее, Владимир и Войцах. Хвост за последним тянулся дольше, и примерно в десяти шагах от помоста, на котором стоял трон, все остановились. Златозар нахмурился, сурово глядя в нашу сторону, дождался, пока шумы приглушенный гомон утихнут, а затем, наконец, сказал «Подойдите ближе». Владимир и Войцах шагнули вперед и остановились в трех шагах от помоста. Ваш спор вышел за грани разумного. Войцах Казимирович, ты напал на боярский рот нелидовых с оружием в руках. Что скажешь в свое оправдание? Златозар говорил спокойно, но твердый низкий голос доходил до каждого из присутствующих. Казалось, он и шептать мог, все равно услышат. Великий князь! заверещал Войцах. «Сегодняшние зари не я, они ступили на мою землю!» Гаденыш рукой указал на нас, а его голос заставлял морщиться. «Вы сами видели договор, заключенный нашими пращурами. Мы не получили положенной платы и пришли к себе домой, где нас встретили копьями и мечами. Мы всего лишь защищались, господин, отстаивали свое законное право». Я прямо-таки чувствовал, как закипают бояре Нелидовых. Ещё немного и духовную силу наружу пустят». Алексей холодным взглядом смотрел на войцах и добилась сжимая сжимая кулаки, и, кажется, не моргал. «Что ты на это ответишь, Владимир Всеславович?» Князь перевел все такой же непоколебимый взгляд на нашего главу. Княже, босовито спокойно начал он. Елезаровы достали эту бумагу, которую назвали договором, не пойми откуда. Заявились нагло, сунули ее под нос и потребовали непомерную плату за наши собственные земли, на которых выросли наши дети. Мы сами, наши отцы и пращуры. Но тут голос Владимира набирал злости, рычания и звука с каждым словом. — Мы не собираемся уступать им пяди. Заявляю. Договор... «Ложный!» А вдруг поднялся шум и гам. Елизарово возмущенно кричали. Нелидовы отвечали им тем же. Прочие бояри тоже переговаривались, перешептывались. Кто-то даже присоединялся к возгласам. «Это оскорбление!» — кричал громче всех в войцах. «Наглый, неизменный наговор! Да за такое!» «Хочешь поединка в войцах?» — цыкнул Владимир. «Я всегда готов». Это заставило Войцеха захлебнуться собственными словами покраснеть и натужиться до выступающих на висках вен. Однако следующий крик, вылетевший откуда-то из толпы Елизаровых, едва не вывел из себя даже Владимира, который до этого момента оставался спокойным и твердым, как каменная глыба. — Потомки проклятого узурпатора! Поганая кровь! Яростный взгляд Владимира, обращенный в сторону крика, заставил всех заткнуться. Владислав пошел дальше. Он с красным от гнева лицом выискивал пугливого смельчика. Нелидовы совсем озлобились. Даже Алексей дернулся, готовый кинуться с кулаками на родовых старейшин, хоть и чужих. Только я наблюдал за всем с некоторой скукой. Задумался чего-то. Сколько повидал за годы правления подобных сцен, несчесть. Всякий тянул на себя одеяло и брызжу слюной доказывал свою правоту. Как-то помню, двое вельможей добрались аж до Верховного суда в моем лице, споря о границах своих владений, причем спор длился поколениями, еще до моего восхождения на престол. Суть вот в чем. Когда-то их общий предок разделил наследство между двумя сыновьями и каждому отдал по половине своих владений. А границей поставил реку, которая в те годы как раз пополам делила эти земли. Но русло реки изменилось и загнулось в двух местах, и два огрызка земель теперь сменили владельцев, совершив тем самым равноценный обмен. Но же не захотели оставлять все как есть. Они начали требовать друг у друга пересмотра владений, но никак не могли договориться. из вредности, потому как ни в одном из огрызков ничего ценного не было. У меня в тот день было плохое настроение, так что я выслушал их, грозно зыркнул и забрал землю у обоих. Но все же я справедливый правитель, поэтому выдал им взамен такие же по площади пустыри на разных концах Империи. Даже интересно, что с ними теперь стало. Так вот, нынешняя склока слишком уж напоминала мне скучные перебранки, которые я был вынужден наблюдать день ото дня. Поэтому даже наглая ложь про узурпатора и поганую кровь не заставила меня шевельнуть и бровью. Тем более, что в шапке было жарко и под неприятности колпашей, отчего там зачесалось. Да и ароматы разгоряченных бояр, укутанных в плотной одежды, начинал тревожить нос. Златазар, по всей видимости, отлично меня понимал. Мы с ним случайно переглянулись и задержали друг на друге взгляды. И тут он поступил довольно неожиданно. «Молчать!» — гаркнул он. Шум быстро утих. Чуть выдержав тишину, Златазар продолжил. «Лед, подойди ближе». Взгляды всех вокруг мигом обратились на меня. Особенно удивились злобины, которые, кажется, и не замечали среди старейшин двух юношей. Тем не менее, я спокойно подошел к Владимиру и остановился рядом с ним. «Нет, подойди ко мне», — поманил князь. А вот это, признаюсь, заставило даже меня слегка удивиться. А уж как остальные ахнули, это и описать сложно. Кажется, кто-то из бояр чуть собственные усы не проглотил я поднялся на помост поклонился к князю и обернулся к залу встав по левую руку от трона справа стоял демид вот теперь уже куда более привычный вид взволнованная рожа вельмож стражники краем глаза пытающиеся разглядеть что же там такое происходит и все пялятся на меня этим утром я отдал люту свой родовой перстень молвил Златозар. и пока тот в его руках — Люд может говорить от моего имени. — Так скажи, Люд из рода... Демит наклонился, прошептал ему на ухо и снова выпрямился. Князь слегка ухмыльнулся. — Скажи, Люд, Бастрак, как мне стоит рассудить этот спор? — Вот гад, а! Самому лень думать, он меня подрядил. Причем нельзя же приказать, мол, договор в топку Елизаровым розги, а нам... Плясать да праздновать. А выставлю князя дураком, и самому мало не покажется. Повезло хоть, что у меня имеется опыт в подобных делах, и решение я придумал уже давно. Договор вызывает сомнения, княже начал я. Елизарова тут же насупились, чуть не просверлив меня десятками пар глаз. Нелиды выглядели настороженно. Я только недавно поднялся из всеобщей занозы до уважаемого человека, Принесшего много пользы, так что они гадали, не захочу ли я чего учудить. Особенно пытливо смотрел Владимир. Он лучше остальных понимал, что вариант с розгами и плясками не сработает. Но раз уж мой род выдвинул обвинение, нам и доказывать вину. Докажем, земли останутся нашими. А Елизарова выплатят долг, который требовали с нас. В качестве платы. А не докажем... Хотелось, конечно, сказать что-то вроде «ну и хрен с ним», но пришлось выдвинуть равноценный обмен. «Мы покинем дома и отдадим золото добровольно и безо всякого сопротивления». А Златазар хмыкнул и, слегка ухмыляясь, кивнул Войцеху. «Ну как, доволен таким решением?» Войцах поклонился, ядовито улыбнувшись в мою сторону. «И, гадина такая, начал возражать» великий князь все бы оно хорошо да только как быть уверенным что у нелидовых столько золота найдется пусть предъявят все до последнего медика тогда и договариваться можно сукин сын знает падла что у нас столько денег нет владимир нахмурился гадая как поступить войцах с плохо прикрытым ликованием кинул на него взгляд а затем снова посмотрел на меня так будто я ему подыграл но вдруг из толпы бояр вышел статный мужчина явно высокого достатка шапка на нем сверкала мехом демона кафтан из самых дорогих тканей украшенный драгоценными камнями пояс блестел на свету на шее висела гривна не золотая и не серебряная а из стали темноватый оттенок подсказывал что руду для нее добывали у драконьих гор Он был постарше Владимира, но не слишком, лет на пять или десять. Волевой взгляд, черная борода, местами тронутая сединой, и орлиный нос, к которому склонялись хмурые густые брови. — Позволь мне сказать, великий князь! — воскликнул он. Владимир отреагировал настороженно, но мало чем выдал это. Войцах покосился с прищуром, чую неладное. — Говори, Ярополк Лазарович! — кивнул Златозар. Голос князя изменился. Сразу заметно, насколько серьезнее он относился к этому человеку. «Я готов поручиться за рот Нелидовых. Все же они носители древней благородной крови. Негоже так просто выгонять их за стены». Пока князь молчал, среди бояр прошлись волны приглушенных голосов и шепотов. Из общей невнятной массы мне почему-то удалось расслышать что-то про узурпатора. Даже ухо дернулось. Неледовы тоже слышали эти разговоры только поближе. И немного зажались, будто обороняясь ото всех. Владислав едва сдерживался, чтобы не ринуться прямо в гущу обсуждения, так сказать, добавить собственных аргументов в споры. Открыто обвинять рот в том, что их начало положило болганный я, никто не хотел. Даже языкастый засранец из Елизарова, который выкрикнул неосторожные слова, так и не показался но отношение читалось невооруженным глазом. «Хорошо», — наконец кивнул Златозар. Он протянул ко мне руку, верно требуя перстень обратно, после чего указал вернуться к своим. А когда я встал возле Алексея, князь поднялся с трона и объявил. «Даю роду Нелидовых срок в один месяц, чтобы доказать свои обвинения». Если этого они сделать не смогут, то покинут город, отправятся на земли у восточной границы и выплатят две суммы долга. Одна часть Елизаровым, вторая — казне. Среди наших бояр прокатился встревоженный рокот. У нас и прежней суммы не было. Так теперь вдвое больше потребуется. Ежели им удастся доказать подлог, Елизаровы выплатят ту же сумму, а Войцах Казимирович предстанет перед судом. Теперь зароптали Елизаровы. Суд в таком случае вряд ли денежным взысканием обойдется. На том мы порешим, — заключил Златозар. Возвращались в молчании. Даже Владислав был непривычно задумчив. Все на меня время от времени кидали взгляды, не зная, хвалить или бронить. Но считаю, князь решил все верно. Вполне здравые наказания. Восточная граница, как я помнил, из карты тянулась вдоль драконьего предгорья. Там и полторы тысячи лет назад было куда больше демонов, чем в любом другом месте, и теперь вряд ли что изменилось. Поэтому наказанием для рода станет вечная угроза смерти. Руда с драконья гор не просто так ценится высоко. Найти ее не очень сложно, но добыча грозила множеством опасностей. Еще в мое время туда отправлялись только самые отчаянные люди, но, помимо прочего, над нами нависнет непомерный долг. Ярополк Лазарович был главой рода Злобиных, довольно могущественного рода и, не в последнюю очередь, благодаря его собственной силе, развитый до стадии витязя. Это мне рассказал Алексей, когда мы уже вернулись домой. Но что нужно Злобину, сильному и богатому от нашего ослабевшего рода? Видимо, завтра узнаем. Ярополк обещал навестить Владимира. Я снял сбрую с задора, сунул ему еще пару яблок и погладил гриву. А в ответ гаденуш фыркнул прямо в лицо, обдав меня шметками, а затем заржал почти по-человечески и... подпрыгнул от веселья. «Вот почему его так прозвали!» — захохотал Алексей. Я хотел сначала шугануть наглеца, но затем понял, что он так дружбу выказывал поэтому лишь хмыкнул, вытираясь об рукав. «Что делать будем, Люд?» — уже серьезным голосом спросил Алексей. «Месяц всего остался». Я швырнул собранные шметки обратно в задор, чего тот еще раз фыркнул и показал зубы. «Есть у меня одна идея. Да что-то мне подсказывает, там не все так просто». Не зря же я оставил новых атаманов во главе Стариградского подполья. Пора бы уже пользоваться связями по назначению. Кто лучше преступников может подсказать мастера по подделке документов? Вот только Злата наверняка не для праздника отправила своих парней меня искать. Что же там случилось? Может, просто отблагодарить хотят? Так арияно желают, что без меня наказали бедолагам не возвращаться. Было бы очень любезно с их стороны. Глава 26 Раз уж меня видел почти весь высший свет Стариграда, и кшаться с бандитами надо осторожнее. Я для такого случая припас кое-что особенное, как знал, демон их побери. Помимо тренировок, сбора ингредиентов и приготовления отваров, я продолжал заниматься печатями. Дело шло не быстро, прямо скажем, но уже появились довольно серьезные успехи. Пока что применять печати я мог лишь с предварительной подготовкой. Надо было нарисовать правильные знаки, вложить духовную силу, активировать и только потом пользоваться. Но для некоторых случаев можно делать заготовки, чтобы ускориться. Например, нанести на одежду печати невидимости стойкой краской. Хорошо, хоть золота теперь хватало и на одежду, и на краску, и начернило со всем необходимым. Собственно, так я и сделал. Пришлось, правда, заморачиваться с каждой частью наряда, поэтому на него ушла пара вечеров плотной работы. Но самой тяжелой все равно оставалась печать на собственном теле. Через зеркало это давалось очень непросто. Но в итоге я мог передвигаться по городу скрытно, без необходимости раздеваться догола, что явно стоило этих затрат. Кое-какие новые печати тоже припасены, но с их применением пока были сложности. Удалось лишь соединить «время» со значением, равным примерно двум человеческим секундам для отсрочки действия и «огонь». Кидаться бумагой неудобно, так что я обмотал их на глиняные черенки и сделал запас из десятка таких снарядов. Если вдруг понадобится отвлекающий маневр или даже прямая атака, будет очень полезная штука. Испытать удалось только единожды, но результат вполне соответствовал ожиданиям. Осколки обожженной глины даже разлетались в стороны, нанося дополнительный урон соломенным чучелом. Главное, чтобы ошибок в печатях не было. А то взорвется прямо в руках или вообще не взорвется. Или взорвется слишком поздно. В общем, практика покажет. Я надел наряд невидимки, запустил действие печати и убедился, что все работает как надо. Печать на теле контролировать было легче, а вот те, что нанесены на одежду, имели довольно ограниченный срок. Поэтому времени у меня не очень много. Надо поспешить. Бордель теперь выглядел радушнее. И намного безалабернее. Стражников почти не было. Двое доходя к у входа не в счет. Какой злоумышленник будет ломиться через главные двери? На крыше я заметил только пару человек, а из патрулей лишь двое уставших от жизни бедолаг, которых я помнил еще по своей разведке. Они тогда стояли в переулке и причитали о тяжелых временах, связанных с поборами топора. Сейчас они тоже бурчали, лениво шастая по округе и пиная камешек по пути. Эх, топор-то ход был, атаман, но спуску не давал. Это верно говоришь. Теперь вон весь уклад развалился. Баба-атаманша. Да где ж такое видно? Тише ты, тут повсюду уши могут быть. Да кому ж какое дело? Они там с Ясыхом все спорят да спорят. А у нас как дела шли на спад, так и продолжают. Ах-ха-ха! Топор драл мы сду, но там хоть было с чего, а с этими только от блуда прибыток не упал. Но с него нам доля, что есть, что нет. А обратно же в блуд уходить все равно. Ага, я давеча заплатил монеты одной бабе, ну той, что с рыжими волосами. Знаю, знаю, и чего? Я эту монету запомнил, там царапина была приметная. Так мне этой же монеты долю выплатили. Эвана как? И чего ты? Ну, решил не нарусать круговорот, посол к ней опять. Равновесие злата блуда, значит, если бы она цену подняла. Ну, в общем, отпустил я эту парочку с тяжелой воровской судьбой бродить дальше. Картину они описали вполне информативно, так что примерное понимание, зачем меня позвали, уже получено. Только вот если бы я собирался в атамана записываться, мне эти двое нахрен были бы не нужны. Ладно, посмотрим, что скажет Злата. Я забрался на крышу, безо всякого труда прокрался мимо стражников и подошел к открытому окну атаманского жилища. Оттуда еще на подходе услышал ругань. — А что ты собираешься с ними делать? — кричала Злата, расхаживая туда-сюда вдоль комнаты. — Как отбиваться? У нас сил нет даже прежние точки крышевать. Дохода никакого. Ясых сидел на тахте и грозно зыркал ей вслед. «Значит, пойдем на большую дорогу. Мои парни справятся, там денег больше. Вот и будет нам доход». «Да пока вы по лесам сидеть будете, здесь облаба устроят, разве не понимаешь? Нужно соглашаться». «Нельзя!» Ясых вскочил перед Златой, сходил рожу в гневе и по виду вот-вот готов был устроить разнос с превращением всей мебели в заготовку для костра. «Почему?» — Да потому что топор с ними дела вел. Будем поступать, как он, люди роптать начнут, мол, тоже всех кинуть захотим. И не даст этот кожедубочный в центре города работать, разве не понимаешь?» Злата немного утихло, но только пока соображал ответ. Зеркало на него огнем из глаз, губы поджало и чуть не тряслась вся. Однако Ясых оказался сообразительнее. — Все, я вниз, — рыкнул он. — Мне надо думать, кого на дело брать завтра. Золата с еще большим возмущением смотрела, как уходит ее товарищ. От кипящих эмоций даже не сумела сказать ничего внятного. «А ты куда? Да ну...» Но хлопнул дверью и удалился, оставив ее полыхать в собственном негодовании. Я перелез через окно, прекратил действие печати на одежде и на теле, а затем... «Привет!» Злата от неожиданности подскочила, закричала, узнала меня, но не могла уже остановиться и швырнула метательный нож. Увернулся я вполне удачно, но нож вылетел в окно, а крики привлекли внимание стражи. Мне пришлось прятаться за тахтой, когда в двери ворвались оба балбеса с крыши, оставив посты без присмотра. «Что случилось? Что такое?» Они с оружием на готове осматривали все помещение, но, слава богам, Злата к тому времени опомнилась и отправила их обратно. «Ничего, ничего, просто показалось!» — тяжело дыша махнула она. «Возвращайтесь!» Когда балбесы ушли, я, наконец, вылез из укрытия и уселся на тахту, с которой меня было связано одно очень приятное воспоминание. «Звалан?» «Ты как сюда пробрался?» Вместо благодарности возмутилась Злата. Я театрально оглянулся в сторону выхода, снова посмотрел на нее и ответил. «Слишком уж просто. Удивлен, что тут каждый желающий не бродит. Вам стоит обращать больше внимания на безопасность». «Безопасность?» — зарычала она. «Да какая безопасность, когда...» «Так!» — отрезал я остальным голосом. «Кричать будешь на своего сотоварища!» «Успокойся!» Злато растерянно похлопала глазами. Хотела что-то возразить, но по моему твердому взгляду поняла, что рисковать не стоит, и понуро уселась рядом. «Зачем звала?» — повторил я вопрос. «Есых!» — вздохнула девушка. «Он слишком упертый, слушать ничего не хочет. К нам заявились бывшие покровители топора и предложили работать на тех же условиях». «Предложили?» — настоятельно рекомендовали. «Захар Кожедубыч, значит?» Злато удивилась, откуда я знаю, но быстро поняла, что к чему. «Ага, сам приперся. Меня чуть в дрожь не бросило». Она обняла себя руками, поёжилась и нахмурилась от неприятных воспоминаний. «Вспомнил меня, гад! Предложил!» Тут ком в горле не дал ей договорить. Но что именно мог предложить этот хрыч, понять было несложно. В общем, проблема ясна. Как и стоило догадаться, преступность в городе покрывали заинтересованные люди-власть имущие. Топор захотел выбраться из кабалы, но ему помешали жадность, глупость. И мы. Однако для его покровителей смена власти в трущобах — лишь новая марионетка в руках. Поэтому сначала предложили по-хорошему договориться. Они согласятся, так поставят своих наместников. И, судя по словам Ясыха, этот Захар обрубит все выходы на богатую добычу. А значит, заветы предка исполнить не получится. Надо что-то думать. «Так, расскажи-ка, кто он такой, этот Кожедубыч?» Злата с надеждой взглянула на меня. «Поможешь?» «Постараюсь. Но не бесплатно. Все же я ставил своих людей в атаманы не для того, чтобы их проблемы решать, а наоборот». Злата немного приободрилась, даже улыбнулась и начала рассказывать. Как оказалось, они уже раздобыли все сведения на этого гаденыша, какие только могли. Хоть тут хорошо отработали. Захарка же Кожедубыч!» глава дворянского рода Ушанских. Его дед получил титул от прошлого Стариградского князя, по записям за верную службу. Но, говорят, на деле он купил его за большую сумму. Ушанские тогда особенно разбогатели, к тому же отец Захара достиг стадии Витязи и считался одним из сильнейших воинов княжества. Поэтому влияние рода оказалось непомерно происхождению. Я слушал ее рассказ, осматривая помещение. Тут мало что изменилось, но вот чего у топора было не отнять. При нем всегда находилась какая-нибудь еда. Пусть это чаще всего был виноград, но все же перекусить сейчас я бы не отказался. Теперь же стол перед нами пустовал вовсе. Сам Захар хочет боярином стать, продолжала Злата. Но все не дотянется и до вершины золотого воина, что никакими деньгами не исправишь, надеется на сыновей. Они вроде как способны, а пока расширяет влияние с помощью торговли и... нас. Это как? Он устранял соперников, направлял банды на караваны других купцов или устраивал вокруг чужих лавок такие беспорядки, что потом выкупал все за бесценок и наживался. Но среди бояра есть люди и посерьезнее. Их не боится? Он осторожен, как я поняла. Знает, против кого можно действовать, а кого трогать не стоит. Но добрая треть торговли в городе уже в его власти. «Ух ты ж! Серьезный дядька!» амбициозный к тому же, что может сыграть нам на руку. Злата еще рассказала, где проживает род Ушанских, сколько в нем примерно людей и какие торговцы, по сути их ставленники. Скажем так, почти весь рынок внешнего города находился под властью этого ушлого рода. «Весело», — вздохнул я, — «это будет непросто». «Так ты поможешь?» — молящим тоном спросила Атаманша. «Придумаю что-нибудь», — кивнул ей в ответ. Лицо Златы осенилось надеждой. Не знаю, хорошо ли, что она так верит в мои возможности, но выхода особо нет. Если оставить все как есть, труды на смарку получаются. Казна-то пора когда-нибудь закончится, а я рассчитывал на куда больше прибыток от своих приключений. К тому же с детства не люблю ушлых законников. От таких стражей порядка больше вреда, чем пользы. И нет, в моем случае не стоит искать никаких двойных стандартов. Я собираюсь использовать преступников исключительно на благо общества и направлю эту прорву энергии в правильное русло. Просто всему свое время. Однако труды окажутся напрасны, если нас выпрут на границу. А ты пока разузнай, кто из мастеров по подделке документов работал на Елизаровых. А? Удивилась Злата. Я же сказал, что помогу, но не бесплатно. «Мне нужны сведения, кто работал с родом Елизаровых». «Напрямую или через подставных лиц». «Понятно?» «Да, конечно», — воскликнула Атаманша. «Сейчас же распоряжусь». «Вот и хорошо». Я встал, активировал печать на собственном теле, а затем на одежде под ошарашенным взглядом Златы. И чего удивляется, она же видела меня невидимкой. Как бы это ни звучало хотя быть может воочию наблюдать пока человек пропадает из поля зрения это довольно занимательно люд позвала злато когда я уже почти перебрался через окно ты еще тут а она забавно смотрела прямо на меня ищущим взглядом и спросила а где мыши осина в смысле ну они должны были привести тебя ко мне погоди «Про не возвращаться без меня — это серьезно, что ли?» Злато потупила взгляд и поджала губы, словно напакостивший ребенок. «Я сгоряча сказала, а они, видимо, всерьез восприняли». «А, боги, почему вы столкнули меня именно с этими недобандитами, а? Им же взаправду с комарохами плясать, а не дубинами махать. До сих пор ведь где-то шастают». Возвращался домой в раздумьях. «Надо как-то убрать с дороги этого Захара, а то он мне всю малину портит». «Вот только как это сделать?» Род могущественный, хоть и дворянский. В мое время такого не было, но эти дворяни, как я понял, новое сословие. Титулы выдавались за особые заслуги или за деньги. Чаще за деньги, потому что заслугами по большей части считалось развитие источника. А какой-нибудь простолюдин, неизвестно какими чудесами, достигший, например, той же стадии витязя, будет бельмом на глазу у благородных бояр. Такого бы в рот принять, чтобы кровь усилить, но не по чину, как говорится. А так можно и закрыть глаза на происхождение, даже с некоторой гордостью заявлять, мол, достойный человек. Кстати, Нелидовы тоже роднились с дворянами. Например, Елена была из дворянского рода, правда, угасшего уже и жена Ратислава Инга Олеговна из дворян. Так что идея хорошая. Вон сколько пользы от таких союзов получил наш род. Однако ушанские были далеки от угасания. Свести их вряд ли получится, поэтому нужно отвадить или заставить смягчить условия. Этого достичь будет непросто. Но! Захар Кожедубыч — мутный тип. Помимо связи с преступниками, у него явно есть еще много грешков за душой. Поэтому первым делом стоит порыться в его темных делишках. Глядишь, найду чего-нибудь такого, от чего сам будет дань платить за молчание. В общем, с этим мне еще предстояло разобраться. А пока у меня планы на ночь состояли в проверке новых рецептов. Укрепляющий отвар хоть и помогал развивать источник, но все же был направлен на усиление организма, костей, суставов, мышц и прочего. На мне его действие уже вовсю работало, но надо подогнать и духовную силу. Как раз источник исцелили и замаячила стадия отрока, в которую мне никак не пробиться почему-то. Мудр говорил, что это самый трудный переход, но все же надо ускориться. Однако, добравшись до дома, я застал там нежданного гостя. Алексей сидел у моей кровати и ждал с мрачным видом. Ждал, надо полагать, меня. А кого же еще то Поэтому пришлось обрывать печати у порога и заходить внутрь, ожидая серьезного разговора. «Доброй ночи, дружище!» — хмыкнул я. Не заскучал? Алексей поднялся, хмуро глядя на меня, и вместо ответа сам задал вопрос. «Ты где был?» «Они сегодня сговорились, что ли?» «Я же не просто так спрашиваю». Гулял. Я устало плюхнулся на кровать, стянул с себя ботинки, рубаху и уже хотел снимать портки, как Алексей снова начал тормошить меня вопросами. Гулял. Это никак не связано с теми бандитами, Люд? Кажется, тебя какая-то злата вызывала. Не та ли новая атаманша, что в борделе теперь правит? Вот поэтому я и не женился. Хотя кандидаток было много. Но не только поэтому, но в том числе. И уж думал, друзья подобными претензиями осыпать не должны. Однако мне нашлось, что ответить. Я удивленно поднял бровь и даже остановился, держа штаны над коленями. — Откуда такой интерес к борделям, дружище? — Роксана знает о твоих наклонностях? — Хе-хе, прямо в яблочко. Алексей засуетился, растерялся и вместо внятного ответа замекал и забекал. Правда, недолго. А его, как золоту злату, не получилось, поэтому он пришел в себя и снова начал наседать. «Земля слухами полнится вот откуда! Ты лучше скажи, зачем с Татими связался? Ты хоть понимаешь, что будет, если прознает кто?» «Понимаю», — рыкнул я, стягивая штаны. «Поработать, видимо, не получится. Так хоть посплю, быть может. Тоже полезно. Даже очень. То есть все таки связался». Отпустив последнюю надежду, Алексей понуро полюхнулся на стул. «Зачем, Люд?» Я демонстративно уложился на кровать, взял подушку и накинул одеяло. Впрочем, и на это у меня нашелся ответ. «За тем, что Елизаровы. Думаешь, они сами договор состряпали?» Алексей немного приободрился, но все еще с сомнением глядел на меня. «И ты, я окажу им услугу. Они окажут услугу мне». Честный обмен, если убрать лишние подробности. Или ты хочешь отдать наши земли в качестве выкупа своему будущему тестю и отправиться на границу сторожить ее от демонов? На лице моего дрожайшего соратника наконец-то появились отражения бурных раздумий. Надеюсь, в правильном направлении. Зря плохая идея. Я зевнула отнюдь не наигранно. Роксану и ее папаша вряд ли отпустят в такие дебри, да иначе не обрадуются твоей щедрости. Люд, я. забормотал Алексей, вставая со стула. Кажется, ему пришла пора понять, что мирно черное и белое не делится, а с подонками разбираться иногда нужно их же способами. Ну, лучше поздно, чем никогда. Все, друг, спать пора! Я поудобнее улегся на боку, укутался, подмяв под себя одеяло, сунул руку под подушку и закрыл глаза. Алексей молча вышел. Кажется, ему предстоит бессонная ночь, полная самокопаний, не очень радужных мыслей, тревог и прочих радостей осознанных людей. Ну, а я, пожалуй, посплю. Завтра встану пораньше и сделаю все на свежую голову. Может и приснится, какой рецепт. Слышал, как-то одному алхимику целая таблица приснилась. Но он, дурак, не записал сразу и забыл. Потом все пытался снова и снова повторить сон, да ничего не вышло. В общем, до прибытия злобиных должен управиться. Интересно все-таки, зачем они нам помогать вздумали? Глава 27. Управился, ага. Этот проклятый петух, который будил меня каждое утро изо дня в день, сегодня вдруг решил отдохнуть. Здорово, правда? Точно на суп пущу. Я в ППХ ходился, перекусил зачерствевшим хлебом и куском сыра, запил все это обычной водой и выбежал из дома, словно ужаленный. Улицы к тому времени уже кипели работой, люди ходили туда-сюда, болтали, смеялись, ругались и обсуждали готовящийся пир. «Погодите-ка, пир?» — спросил я мужиков, которых уже почти перегнал, но резко притормозил. Они тащили бочки с медом. И, судя по булькающим звукам, это был не совсем правильный мёд. «Да, боярин Владимир Всеславович распорядился столы и накрыть», сверкая кривыми зубами, ответил один из них. Настроение у мужиков было предвкушающим. Бочки несли заботливо, чуть не облизывались. «А когда начнется...» «Лют, вот ты где!» Возглас Алексея не дал мне закончить вопрос, но обещал дать скорый ответ. «Мой друг, неся с таким видом, вот-то вот-вот случится нечто ужасное, непоправимое и смертельно опасное». Если не поспешить, то всему конец. Думаю, если опрокинуть бочонки с медом, то эти мужики будут выглядеть примерно так же. А это значит, что либо ему отказала Роксана, либо... Нас Владимир Всеславович зовет! В сей же час!» Он затормозил напротив меня. С ужаленным видом схватил за плечи, оглядел с ног до головы, видимо, убедился, что я подобающе наряжен, и рванул в сторону главного дома. Я задумчивым видом провожал его взглядом, пока Алексей не заметил, что бежит один. «Ну, чего встал?» — обернулся он. «Быстрее! В сей же час сказано было!» Я тяжело вздохнул, протер глаза, будто это могло убрать из памяти сцену, поставившую под сомнение мой выбор Алексея в качестве первого и ближайшего соратника. люд «Да иду я!» — махнул ему и двинулся спокойным шагом. Мужики переглянулись, булькнули бочками и тоже пошли. Как оказалось, нам по пути. Алексей чуть не подпрыгивал в ожидании и никак не мог понять, почему я вел себя так спокойно. Это ж целый глава рода. «Хотя бы иди быстрее, люд!» — молил меня мой впечатлительный друг. В общем, дошли не спеша. По пути я даже останавливался поговорить с Вадимом и Тихомиром. Их нарядили помогать мудру, уважаемому наставнику готовили почетное место, но боялись, что он просто не явится на пир, так как не любит шумные застолья, или явится, но в неподобающем виде. Когда дошли, Алексей уже успокоился. Не знаю, осознал ли он что-нибудь или просто решил принять судьбу как есть, но мне льстило, что мое упрямство он ставил выше, чем гнев у Владимира, которого, кстати, и не было. Глава рода ждал нас у себя в покоях, разбирая бумаги на тяжелом дубовом столе. Там же лежали карты, закрытые книги со списками, касающиеся дел рода и прочие заботы, от которых меня немного передернуло. У меня был не стол, а целый кабинет размером в весь этот дом, тоже постоянно заваленный неотложными делами государства к счастью анна умело все разбирала рассортировывала и складывала так что порядка там было больше чем в этой лачуге это кстати стало очень неприятным приложением к титулу императора когда закончились военные походы мне пришлось заниматься обустройством подвластных территорий если бы не советники точно поехал бы кукухой владимир всеславович воскликнул алексей когда мы вошли глава окинул нас хмурым взглядом кивнул и подозвал ближе «Род Елизаровых прибудет к вечеру. Вы двое были на приеме у князя, поэтому должны будете присутствовать в ближайших рядах. Особенно ты, Люд». Владимир это